Глава 21. Я аккуратно, не спеша пробирался к своему дому. Плохо, что заходить в деревню приходится прилично в стороне от него. Но там ближе руины и камни стоят удобно, легко пересечь полосу песка, остаться незамеченным, избежав лишних вопросов. Вот только сегодня что-то странное происходит в деревне. Я вообще не вижу, чтобы нужно было опасаться чьих-то взглядов. Где все люди? Окраина как будто вымерла, а вот в центре гудят голоса. Я нерешительно остановился, потом пожал плечами. «Что это я?» «Напротив. Обязательно нужно знать все, что происходит. Посмотрим. Здоров». Я толкнул в ногу тукта, который стоял на заборе страта. «Что у вас тут происходит?» Обсмотреть было на что?» «Мне это напоминало преддверие экзамена. Такое же столпотворение всех жителей вокруг нашей площадки. Разве что тогда все молчали. А сейчас здесь стоял тот самый гул, что и привлек мое внимание. Говорили все. В этом гомоне я не мог разобрать сути» и прибег к помощи своего ученика. Назвав так его, пусть и про себя, я едва не расплылся в глупой улыбке. «Чего?» — изумелся Тухта с недоумением, оглядывая меня. «Ты как все пропустил? Они тут с полудня?» «Кто?» — я насторожился, попытался увидеть площадь. Тщетно, не зря Тухта залез повыше. Последние дни я беззастенчиво пользовался своим положением. Обнаглел. Раз в неделю устраивал подобие поединка с Вартусом. Получал свою порцию тумаков. Но не просто так, а стараясь подольше попрыгать вокруг него — приноравливаясь к схватке с человеком, повторить его приемы. У меня получалось, это изрядно злило его. И убегал на Черную гору в остальные дни, как сегодня. А тут что-то случилось. — Они! — Тук-то ткнул пальцем в сторону площадки. И я скорчил недовольную рожу. Мне все равно ничего не видно за жителями. Они у забора сплошной стеной стоят. — Тук-то, считай, я спал и вообще все пропустил. Рассказывай. Я дополнил, увидев его изумленную рожу. Без вопросов. — Ну ты Дарсова! Вот ты! — Тук-то буквально боролся с собой, но справился. К полудню прискакали трое. На зверях. Похуже, чем у воина нашего. Но порода та же. Помельче только. Потребовали главу. Сказали. Тут же не только Кардо, но и полдеревни прибежала. Завтра сюда их поселок придет. Поселок что? Я не смог удержаться от восклицания. Хотя и сдерживал до этого свое любопытство и не перебивал. Но поселок и приедет. Это плохо укладывалось у меня в голове. Переселяются всем населением. Ага у Тукта загорелись восторгом глаза. Он буквально задрал нос, красуясь своей осведомленностью. Хотя мне снизу смотрелось это смешно. Это целый поселок-караван. У них дома на колесах. Завтра почти никаких работ не будет. Карда уже сказал, все в поселок пойдем. Там, кстати, куча лавок будет. Мое воображение цепенело, как мышь перед змеей. Руины видел. На верхотуру пальца залезал и на пустоши глядел. Черную гору видел. И приличный кусок внутри успел оббегать. Это все огромные штуки, но они сделаны древними. Им можно. И пусть дом гораздо меньше, но поднять его на колеса и путешествовать по пустоше. Чем можно тянуть, к примеру, дом Карда? И большой поселок, уточнил я, представляя себе картины невероятного размера быков. Пять звезд. Это же сколько людей? Больше тысячи, кажется. Погоди-ка, поселок пяти звезд. Это же мастерские. Мастера, которые производят уникальные товары. На колесах. — Охренеть! — выдохнул я из себя результат размышлений. — Ага, а ты спать! — Эх ты! — Тухта махнул рукой и предложил. — Залезай ко мне. Или пошли потолкаемся, поближе глянешь на них. Поглядел. Ездовые ящеры, на которых приехали гости, были похуже, чем у тортуса. Меньше размером, нет шипов и когти таких устрашающих размеров. Самих наездников я для себя обозвал старшим и новиками. Мужчина старше всех в нашей деревне, но моложе старика Газила, Общался с кардой главными охотниками. А вот парни лет 19 стояли вплотную к ограде площади и жителями. Одеты они были, как обычные путешественники по пустоши. Бесформенная широкая накидка поверх обычной одежды и платок, обматываемый вокруг лица. Но сейчас все гости, особенно молодые, перед нашими немногочисленными девушками, сверкали белозубыми улыбками на загорелых лицах. «Ясно. Бывай», — махнул я рукой тукта. Еще раз внимательно смотрел гостей и принялся проталкиваться прочь с площади. Это все интересно для нашей дыры, но самое важное будет завтра. Что мне тут делать? Глазить на чужаков и слушать их байки? У меня Лейла без присмотра целый день. Нужно ее проверить. Мама через час другой вернется, а в доме пустые горшки. Надо хоть похлебку быстро сварить. Если Дира появится, в сотый раз сказать о важности впитывания энергии. Поселок Караван? Здорово! Я не заметил в голосе мамы особого удивления. Нужно будет тебе завтра подарок сделать? «Какой еще подарок?» Я подозрительно глядел маму. «Человек тебе одного покажу. Думаю, тебе будет интересно», загадочно сообщила она и больше не проронила ни слова в ответ на мои вопросы. Лишь улыбалась. Вредина. В следующий раз не буду проверять пещеру перед ее приходом. Пусть побегает от зверя. Утром все происходило не так, как я успел вообразить себе. Никто под стены нашей деревушки не приехал. Гости вообще не пересекли черту песков. Мы идем уже час, а их дома даже не появились. Я нес Лейла на плечах и засыпал маму вопросами. Скучно? Нельзя побежать так, чтобы ветер обдирал кожу и пытался окончательно порвать одежду. К счастью, сегодня мама отвечала почти на все мои вопросы. Каравану нужна зелень, много травы и воды, поэтому они остановились между деревней и тем местом, где я убил паурита. А вообще они знамениты не только тем, что они единственный странствующий поселок, но и товарами со всего нулевого, а еще своей работой с кожей. Кружаться по нулевому, объезжая его за 9-10 лет и гонят вместе с собой огромное стадо, которое нужно суметь прокормить и не потерять в странствии. Торгуют со всеми, скупают у других кожи и убивают зверей, и даже монстров, если те попадаются им на пути. Кочующий отряд монстробоев. Стадо мы не увидим. Наверняка они его отогнали к большому водопою. Трудные не наступают для жителей пустоши, покачала головой мама. Столько бесцеремонных гостей, которые едят их траву и пьют их воду. Сам караван тоже оказался совсем не таким, как в моих фантазиях. Я после слов Тукта представлял себе настоящие большие дома, поднятые на колеса. Реальность оказалась более приземленной. Можно было назвать это домом, если уж в нем жили люди. Но для меня это был всего лишь большой фургон торговцев. Да, таких огромных я раньше не видел. Или видел. Что-то мелькает в памяти. Может, путь нашей семьи уже пересекался с этим поселком в путешествиях? «Да», — подтвердила мама, — «лет семь назад, еще Лейлы не было». «Ага, всегда сам интересный без меня», — подала голос мелкая. Просто не торопилась прийти к нам. Мама дотянулась, погладить ее по головке. Пришлось нам мучиться без тебя. Мне даже не нужно было видеть Лейлу, чтобы знать, что она сейчас довольно жмурится и тянется за рукой мамы, чтобы продлить ласку. Она редко видит маму, даже сейчас. и всегда мало. Ластена. Пусть дома на колесах и не оправдали мои ожидания, но не признать не могу впечатляющее зрелище. Вся пустошь, куда не кинешь взгляд, кажется чуть не до горизонта, заставлена фургонами. Они, огромные, широкие, длинные, поставлены на столь же великанских колеса размером выше взрослого мужчины, были расставлены ровными рядами или составлены в круге везде, куда падал взгляд. В кругах паслись огромные быки. Тоже меньше размером, чем те живые холмы, что тащили саманные дома в моем воображении. Но, пожалуй, великан Рокот, раскинув руки, не дотянется от одного до другого рога. Заметно выше в холке и упитании, чем те, что тянули фургончики торговцев. В этом странствующем поселке вообще любят все большое. Я хмыкнул своим мыслям. Если прикинуть по упряжи числу ярм, висящих на бортах, то выходит, что каждый дом тянет 16 этих рогатых великанов. «Смотри туда!» — мама прервала мое умствование и показала куда-то в сторону. Проследив за ее пальцем взглядом, я обнаружил Карда, который улыбался, кланялся и что-то говорил стоящему перед ним старику. Все еще крепкому, несмотря на годы за спиной, высокому худощавому. Острые резкие черты лица, будто вырезанные на куске свинцового дерева, забытого затем на палящем солнце пустоши, которая высушила его до каменной твердости и превратила в эту маску. Когда-то черные волосы, сейчас почти полностью седые. Густая, короткая, аккуратно постриженная, столь же седая борода. Одет старик в обычную светлую просторную одежду. На поясе кинжал. Ничем не отличается от остальных стоящих позади него жителей поселка. Разве что платок на его шее. Он из тонкой, блестящей на солнце ткани. «Знакомься, сын», — торжественно произнесла мама. «Это Дерман Стон». Я замер на полушаге с широко открытыми глазами. Хорошо, что ничего не говорил в этот момент, а то бы стоял еще и с открытым ртом. Стон — это автор множества книг о путешествиях, природе нулевого круга, его тайнах и загадках. Он — автор той книги о Черной горе. Я считал, что он уже умер, и тем более не ожидал встретить его вживую. Если карта ему кланится, а Дерман Стон стоит впереди остальных чужаков — то выходит, что он глава этого странствующего поселка. Вот почему он повидал все уголки нулевого. У него вся жизнь в странствиях. Его жизнь — это и есть непрекращающееся путешествие. Многое становится понятнее в его книгах. Такой поселок один на весь нулевой. Многие люди, бедные и богатые, пытались повторить его успех. Но его Алма продолжает поднимать пыль пустошей. — Алма? — это Лейла опередила меня с вопросом. — Вот это все, что окружает нас, — мама развела руками. Он так назвал поселок. А где другие? Пропали без следа, разорились, уступили трудностям. Мне в юности попадалась в руки книга, где описывалась его жизнь. Он остался на девятой звезде и отправился в путешествие по нулевому поясу. «Как мы?» — заметил я хриплым голосом. «Да», — мама помолчала, — но ему прорыв не удался. Хотя он преодолел множество испытаний и лишений. Так тоже бывает. Так или иначе, он вернулся в родной город по-прежнему девятой звездой. Почти без денег и с неутоленной жаждой приключений. Хотя куда уж больше, пять лет странствий, но он отправился в кресол. О, я знаю, знаю! запищала Лейл. Столица! О кресоле я знал. Думаю, о нем знали все дети деревни. Но не столица нет. Ее просто нет у нас в пустошах, один из двух городов нулевого. Половина страшилок у ночного огня будет описывать события в его округе. Город, стоящего прохода в горной ущелье, что в его конце знают, наверное, только воины, если им вообще было дело до его исследования. Город, давший нулевому кругу больше всего десятых звезд. Город монстробоев, добыча которых — это все, что расползается из этого ущелья. Монстры. Столько их нет ни в одном другом месте нулевого. Вступил в гильдию монстробоев и снова не прорвался. Почему так бывает? Меня это давно интересовало. Ведь они занимаются именно тем, что и предлагают войны, Рискуют своей жизнью в схватках с теми, кто гораздо сильнее их. И большая часть ветеранов так и остаются девятыми на всю жизнь. «Сынок, откуда я могу знать?» Это не знают даже воины. Не хватило таланта, усилий, веры в себя, а так решило небо. Мама развела руками, перевела дух и продолжила. Год зарабатывал деньги, купил свою первую повозку и товар. В кресол через десять лет вернулось десять повозок. Алма выросла из той, единственные вот в это. Здорово. Я приподнялся на цыпочки, чтобы еще раз взглянуть на героя этого короткого рассказа, который только распалил мое воображение. Ремила тоже читал ту книгу. Теперь у мамы был хриплый голос. Мы познакомились в библиотеке, когда я сдавал ее хранителю. И на путешествие решились, наверное, даже в тайне от себя, вспоминая ее. Мама потерла глаза. Идем, пройдемся по лавкам. Видишь флаг с весами. Мама водила меня тихо, в полголоса делала замечания по товару и ценам и сравнивала их с разными местами в нулевом. Пока я не заметил, каким взглядом Лейла смотрит на платье, лежащее перед нами. Меня будто ударило. Сколько можно скрываться и опускать голову? Я уже равен по силе карда. Лишь две вещи останавливают меня от мести. Неуверенность в своих силах и желание сделать все прилюдно. Итак, чтобы это было по законам нулевого. Чтобы уничтожить его в полной безнаказанности. Мама дала мне намек, а в этом изобилии товаров я наверняка найду книгу с законами. Неважно, будут ли там подтверждения моим мыслям. Так или иначе, я совершу месть, достигну десятой звезды. Сдам экзамен. И? По-прежнему буду ходить в рванье? А Лейла в этом грубом балахоне? Да, мама изрядно поработала с иголкой над ним. Но от грубой ткани никуда не деться. как ты не ушивай платье, не украшай вышивкой. Оно уже просто старое. Так и приедем в Орой. Хватит строить планы и осторожничать. Пора начинать действовать. Я огляделся. Рядом никого из наших. Отлично. Уважаемый, я коротко и неглубоко поклонился стоящему передо мной мужчине. Я слышал, что хороший торговец выполнит любой каприз покупателя, пока тот достаточно платит. Все верно, юноша. Мне улыбнулись, обвели рукой прилавок, в который превратился откинутый борт повозки, хитро устроенный именно для этого. И что же вам требуется? Поселок отправится ниже по течению? «Все верно», — продавец неспешно кивнул, продолжая осматривать нашу семью. «Я хочу совершить у вас крупную покупку». Я быстро махнул рукой, заключая нас с мамой и сестрой в круг. «Одежду для нас троих. Несколько комплектов для обычной жизни». Я правил рукой по лежащей передо мной рубахе, наслаждаясь ощущением. «Ух ты!» — восторженно запищала Лейла и начала подпрыгивать и пытаться снова на меня залезть. Продавец улыбался, глядя на радость сестры. Затем вдруг по пояс скрылся внутри фургона и обернулся к нам уже с крохотным свертком из листа. — Держи, солнечная, это сладость, — он протянул его Лейле. Мама лишь взглянула на меня и кивнула. — Скажи спасибо, дяде, я глянул на засмущавшуюся сестру. — Спасибо, дядя, — послушно прошептала Лейла и спряталась за маму. Но не только, — с нажимом произнес я, возвращая к себе внимание торговца, — и на остальные случаи жизни. Крепкую рабочую одежду, для путешествия по пустошам, для охоты, несколько праздничных нарядов. И все из хороших тканей из рук мастера. «Отличный заказ для моей лавки», — мужчина за прилавком широко и довольно улыбнулся. «Но в чем каприз?» «Я не хочу покупать здесь. Я прошу провести сделку в нескольких часах ходьбы от Черной горы, там, куда вы поедете завтра». «Лавки разложились именно здесь», — продавец нахмурился еще раз внимательно глядел нас. «Но если поселок встретит в пути по износившуюся странника», — я подергал свою рубаху, — «неужели ему откажут в сделке?» «Хорошо сказано!» – торговец кивнул и плавно развел руки, словно боясь меня спугнуть, как квартика. «Но не обижайся, юный друг, чем ты будешь платить? И понимаешь ли ты конечную цену за свой заказ? Дорогой заказ?» «Шкуры зверей!» – я выделил их именование голосом, намекая на качество и бывших владельцев. Мужчина передо мной замер с разведенными руками. Грубые охотничьей обработки. «Представим себе шкуру пересмешника, зверя. Что вы продадите мне за нее одну?» «Повседневные наряды на всех вас», — торговец помедлил и продолжил. «Один комплект». «Вроде вполне неплохая цена». Я посмотрел на маму. Она кивнул, отвечая на мой немой вопрос. «Отлично, мне подходит», — кивнул я уже продавцу. И уточнил. «Назначаем встречу?» «Хорошо, юноша. Мы отправимся завтра с утра. К вечеру мы минуем Черную гору». «Я буду ждать чуть дальше», — я довольно кивнул. «Хорошая мина». «Хорошая мина», — торговец широко улыбнулся, явно развеселившись от моих слов. «Пусть». Первая серьезная сделка в моей жизни. Нужно соблюдать все приметы и обычаи. Я стоял в тени одинокого дерева уже, наверное, второй час. Ждал, думал. Дело было довольно безумное, совсем ненадежное, как я не исследовал суевериями. В нем было больше вопросов и неясностей, чем уверенности. Меня могли обмануть, поймать, попытаться убить. Я не доверял чужим людям, а в Алме было достаточно сильных людей высокого возвышения. Но я был спокоен. Это было странно и совсем не похоже на обычного меня. Возможно, дело в том, что я вчера окончательно исполнился уверенности в себе. Я действительно сумел найти в книжной лавке тощую брошюрку с законами пустоши. И мой зыбкий план мести обрел реальные окончательные черты. И Карда, и Виргул умрут. И если Тортус пойдет мне навстречу, то они погибнут от моей руки. На глазах всех жителей, главных своих прихлебателей и помощников. И все они будут стоять и смотреть, не смея мне помешать. Будут видеть, как рушится их мир и дрожать от страха, что будут следующими. Поселок не спеша полз мимо меня, поднимая пыль. Я учел это, и ветер дул мне в спину. Я ждал. От потока повозок отделилась одна и стала сближаться со мной. Вот только сопровождал ее не один всадник, направляющий вереницу быков, а добрый десяток. Я поморщился. Неужели проблемы? Тогда зачем повозка? Впрочем, пусть. Всадники мне не страшны. Они мигом превратятся в пеших. Печать отлично ложится на их слабых ящериц. Я вчера проверил. Последнее время я не встречаю зверей, которых не могу ограничить в возвышении. Даже мама начала чувствовать момент наложения на нее печати. Мне опасны только восьмерки и выше. В семерке, думаю, я печатью осилю, Но я не собираюсь сражаться. Со мной нет даже копья. Я просто сбегу. Холмы с густыми кустами совсем недалеко, а там и черная гора с ее лабиринтами. Так я планировал свои действия, пока не смог разобрать лица всадников, которые сбросили платки, выбравшись из пыли. Дирман Стон. Что происходит? Я напрягся, но всадники остановились в десяти шагах от меня, когда я уже был готов сам остановить их окриком. И молчали, просто глядели на меня. Уважаемый Дирман Стон, я склонился в глубоком вежливом поклоне, приложив кулак к ладони. Младший приветствует вас. Чем скромный младший обязан вашему вниманию? Младший? Глава кивнул с легкой улыбкой, оглядывая меня. Хотя я бы не сказал, что ты скромный. Гордый, даже высокомерный. Хотя в твоем возрасте обычно еще и наглые, Но не ты, ты вежлив. Всадник чуть позади и слева от старика хмыкнул и хлопнул себя по ноге какой-то странной штукой. Я всмотрелся, и глаза мои невольно сузились. Свернутая плеть на короткой рукояти, сильно отличающаяся от привычной мне. Но все же, ненавижу эту штуку. Дирман чуть повернул голову и бросил короткий взгляд через плечо на своего подчиненного. Снова обернулся ко мне. Впрочем, имеешь право. Даже то, как ты обращаешься ко мне, говорит многое твоей гордыне такому старику, как я. Он откровенно широко улыбнулся, обнажив зубы. Словно маска треснула и блеснула скалом. Пугающее зрелище. Не стоит говорить младший, От на пути возвышения мне достаточно уважаемого. От всадника к всаднику пронесся гул шепота. И взгляды словно потяжелели, ощутимо давя на мои плечи. Уважаемый, я помедлил, обдумывая происходящее. Чуть шевельнул плечами, пытаясь сбросить тяжесть. И решил не юлить и не портить себе впечатление старика. Как вы сумели раскрыть меня?» Старик прожил множество бурных лет и до сих пор любит зажечь кровь в жилах схваткой с монстром. Человек, видевший все уголки пустоши, продолжал улыбаться. Но теперь я не видел оскала маски. Обычная теплая улыбка старика, о которых я много навидался в своей короткой жизни. Я вижу силу в твоих готовых бегу и прыжку ногах, вижу скупость и плавность твоих жестов, вижу, как быстро мечутся твои глаза, осматривая нас и ища опасность. Мне этого достаточно, столь великий талант, сокровища в наших землях. «Благодарю за похвалу. Из уст легенды нулевого она особенно приятна мла. Я запнулся, постарался расслабить напряженные ноги и продолжил. «Мне. На все воле небеса, даривших меня». «И это повод долго и со вкусом посидеть за приятным разговором». Глава поселка вздохнул. «Жаль, что я не узнал о тебе вчера. Сразу. Сегодня я обнаружил сокровище. А теперь ни у тебя, ни у меня нет лишнего времени на беседу. Я бы многое мог рассказать тебе о воле небес. Старики любят поговорить». «Жаль. Я снова коротко поклонился». Старик тоже скромностью не страдает. Я был бы внимательным слушателем. И все же, чем я обязан вашему вниманию? Ведь не первый же талант я в вашей жизни». «Это просто. Для меня мало осталось нового и неизведанного в нулевом», он хмыкнул. «А интересы и любопытства все никак не оставят старика. Я обратил свое внимание на людей. Интересных людей можно найти в любом уголке пустошей. И зачастую они не менее загадочны, чем секреты древних. Жаль, что Зариус погиб. Два столь интересных человека в крохотной деревушке». Старик покачал головой. «Вы знали его?» Я был удивлен. «Это я посоветовал ему основать здесь деревню». Стон помолчал. «Изначально я предлагал, чтобы он стал одним из моих помощников. Но он не хотел. У него было огромное количество идей в голове, талант настоящего лидера, желание и готовность работать ради своей идеи. Жаль, что его творение заживо гниет и умирает». Я кивнул, соглашаясь с собеседником. «Даже то, что я знаю о его планах, внушало уважение к Зариусу. Что же, я тамщу из-за него» а затем старик насел на меня с разговорами. Причем то, что он по большей части спрашивал, а не говорил сам, как мне тогда казалось, я понял, лишь проводив взглядом уехавших. Понял и покачал головой. Старик и вчерашний ребенок. Неудивительно, будет мне наука. Впрочем, я рассказал все о своей жизни и жизни своих родителей, но о месте или Черной горе я промолчал. Однако тут кто угодно догадается, увидев, какую кипу шкур я принес с холма. Я потратил их все, чтобы не тащить обратно и скупил столько, что теперь с сомнением прикинул маршрут вне кустов. Там я просто не пройду с таким тюком. И до темноты нужно успеть до нашего огорода. Вот ведь...